посвящается Хемингуэю. В Сталинграде в первом батальоне нашего полка был знаменитый связист. Фамилии я его уже не помню, или вернее, просто не знал. Звали же Лёшкой, это помню твердо. Маленький, худенький, с тоненькой детской шейкой, вылезающей из непомерно широкого воротника шинели, он казался совсем ребенком, хотя было ему лет восемнадцать-девятнадцать, не меньше. Особую детскость ему придавали нежно-розовый девичий цвет лица, совершенно непонятно как сохранившийся после многонедельного сидения под землей, и глаза живые, выразительные, совсем не взрослые. Знаменит же он был тем, что много читал. Когда бы вы ни пришли на КП батальона, вы всегда могли застать его в своем углу у аппарата с трубкой и с глазами устремленными в книжку. Наверху гудело, стреляло, рвалось. КП батальона находился в подвале мясокомбината, а он, поджав под себя ногу, листал книгу время от времени, отрываясь от нее, чтобы крикнуть: "Товарищ шестнадцатый, четвертый вызывает". Знакомство наше произошло не сразу, во время третьего или четвертого моего посещения мясокомбината. В ту ночь он, как всегда маленький сутулившийся, сидел в своем углу и кричал кому-то, что если через час не прибудет положенное количество семечек и огурцов, то четырнадцатый сам пойдет ко второму, и тогда шестому не сдобровать, а заодно и одиннадцатому. Когда он прекратил свои угрозы, я попросил его соединить меня с одной из род. Он соединил, передал мне трубку, а сам уткнулся в книгу. Я кончил разговаривать. Он попросил закурить. Долго скручивал цигарку, глядя сощуренными глазами на коптящее пламя гильзы, потом сказал: п а ц а н ведь, совсем п а ц а н а туда же со взрослыми". Я не понял. т ы это о ком? Да, Петьки. Каком п е т ь к е Да, Ростове. И скосил глаза в сторону книги. Не читали разве? "Война и мир". Л. Толстого. Он так и сказал: "Л. Толстого". Так и началось наше знакомство. Боец, читающий на передовой книгу, сами понимаете, явление не слишком часто встречающееся, и уже одно это должно было привлечь к нему внимание. Сначала я думал, что он читает просто так, в минуты затишья, чтобы скоротать время. Оказалось нет. Он обладал каким-то поразительным умением окунаться в книгу с головой. умение моментально переключаться от своих огурцов и семечек на смерть п е т и р о с т о в а или еще что-нибудь никак не более близкое ему сейчас. Все прочитанное вызывало у него массу различных мыслей, рассуждений, вопросов, иногда просто ставивших меня в тупик. Я, например, довольно долго пытался убедить его после того, как он прочел изумрудку п р и н а что писатель вправе писать не только о людях, но и о лошадях. И даже от их имени он не соглашался. Писатель пишет, а ты читаешь и должен верить ему, и веришь. А тут знаешь, что он все придумал и тоже веришь. Разве можно так, товарищ лейтенант? Я пытался доказывать, что можно и даже нужно, но он только пожимал плечами. И чтобы поставить точку в нашем споре, он вообще не любил споров, считая очевидно, что чем-то обижает меня, не соглашаясь со мной. Стал вызывать кого-то в трубку. Мне очень н р а в и л и с ь в л ё ш к е его независимость, его желание иметь и отстаивать свой собственный взгляд на вещи, его сомнения, которые не всегда могли развеять даже такие авторитеты, как Куприн или Толстой. О себе я уже не говорю. И всегда ему нужно было точно знать, для чего написан тот или иной рассказ. Он был чуть-чуть моралистом. И в то же время. Он чисто по-детски, эмоционально и непосредственно переживал все преподносимое ему книгами. Когда он прочитал по прыгунью, он долго не мог прийти в себя. По-моему, он даже сплакнул немного. Это правда не помешало ему тут же посетовать на Чехова, почему? Он так много места уделил попрыгуньи и так мало такому хорошему, такому умному, такому замечательному Дымову. Но хоть бы сказал, над чем он работал. И все это происходило в каком-нибудь полукилометре от немцев, в подвале мясокомбината, всегда набитом людьми, усталыми, злыми, не в ы с п а в ш и м и с я где лежали и с т о н а л и раненые, где умирали. Сейчас 17 лет спустя. Я с какой-то особой завистью вспоминаю Алёшки, умевшем с такой легкостью абстрагироваться от всего окружающего. Прочли ли вы то-то или то-то? с п р а ш и в а ю т тебя. к а к о е т о времени нету, давно с о б и р а е т да все как-то. А он сидел себе, поджавши ногу, и читал. Где-нибудь все т и обнаружится порыв, загнет страницу, побежит починит, вернется и опять глаза в книгу. И в тяжелой нашей скучной, однообразной фронтовой жизни Лёшка стал для меня каким-то просветом, огоньком, на который я всегда с радостью забегал. Не помню точно, когда, кажется, в декабре нас п е р е д и с л о ц и р о в а л и передвинули правее на северные скаты Мамаева Кургана. Все мы ворчали, пришлось расставаться с привычными знакомыми участками, обжитыми землянками. А Лёшки к тому же пришлось расстаться и со своей библиотекой. У него действительно была такая: в прошлом очевидно клубная, а сейчас никому не нужная, р а з б о м б л ё н н а я заваленная кирпичом. Вот туда он и бегал, благо это было совсем рядом и с необстреливаемой стороны. Особой системы его чтения не отличалась. Читал все, что попадалось под руку. Толстой, Чехов. К сожалению, он нашел только один том "Александр Беляев", первый удар Шпанова, какие-то старые журналы с оборванными обложками, а однажды я его застал за чтением Митрлинка, е который он хотя и прочел, но не очень одобрил. Впрочем, он вообще не любил п ь е с Делал ли он различия в том, что читал? Да, делал. Больше всего он любил трогательное и жалостливое, чтоб за сердце щипало. Любил про детей, про животных. Пожалуй, больше всего из прочитанного его потрясла Муму. Не любил про любовь, про войну. К моему величайшему изумлению, более чем холодно отнесся к Жюльверну, которым мы в свое время все так увлекались. Кстати, до войны, вернее до Сталинграда, он почти, чтобы не сказать совсем, не читал. Родился и жил в деревне. Недалеко от Саратова кончил шесть классов. Итак, нас передислоцировали. КП первого батальона перебазировался в бетонную трубу под железнодорожной насыпью у самого подножия Мамаева кургана. Вот тут т о л ё ш к а и затасковал. Неужто у вас ничего нет почитать, товарищ лейтенант? Спросил он меня на второй или третий день после новоселья, сидя у своего аппарата и с тоской перелистывая н а с т а в л е н и е по стрелковому делу. В те дни, когда у Лёшки была ещё собственная библиотека, у меня на старом месте было тоже что-то вроде этого – десятка-два книг, притащенных бойцами из разных р а з в а л и н При передислокации... Большинство из них я оставил наследство нашим сменщикам. С собой же взял только четыре книги: фортификацию Ушакова, укрепление местности Гербановского, Медного всадника с иллюстрациями Александра Беноа и Томик Хемингуэя в темно-красной обложке, Пятая колонна и первые 38 рассказов. К слову сказать, эту последнюю книгу я украл. Существует мнение, что кража книг не является кражей. Я эту точку зрения не разделяю. На мой взгляд, кража остается кражей, чтоб ы не украл серебряные ложки, б р и л л и а н т ы или книгу. Во всех случаях это преступление. И все-таки Хемингуэя я украл. Украл в штабе армии. Был там один ПНШ, очень начитанный, очкастый, д л и н н о н о с ы й майор, в прошлом декан какого-то института великий книжник. Когда я приходил в штаб по своим с а п е р н о инженерным делам, он обязательно заводил со мной какую-нибудь интеллигентную беседу о литературе, шахматах или художественном театре. В однообразии обычных осточертевших уже разговоров о минных полях, лопатах, киркоматыгах или новом НП, к о т о р ы й надо за одну ночь построить, беседы эти вносили какую-то свежую струю. Но все горе было в том, что майор в своих суждениях был так банален, так любил повторять чужие слова, что под конец мне он просто надоел со своим вечным "а, друг мой, зодчий бога Марса" и нудными рассуждениями о м у з а х молчащих, когда грохочут пушки. Возможно, именно поэтому я и украл у него х е м и н г у э я Майор куда-то вышел на минутку, я посмотрел на книгу, к о т о р у ю он только что хвастался. Всю войну с собой вожу, люблю свободную от исполнения воинского долга минуту п е р е честь тот или иной рассказик. Большой, очень большой и своеобразный мастер. Сунул ее за пазуху и ушел. И Бог его знает почему, но ни тогда, ни сейчас никаких угрызений совести не испытывал и не испытываю. Когда я н е с Лёшки книгу, я невольно спрашивал себя, а поймет ли он этого писателя. Хамингуэй не легок, не для всех. К тому же, когда я вручал книгу Лёшке, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представления обои быков, без чего чтение доброй половины вещей Хамингуэя просто бессмысленно. Очевидно, это была очень забавная сцена. Сидят двое в крохотной землянке батальонного НП в двух шагах от немцев. В эту ночь Лёшка дежурил не на командном, как обычно. А на наблюдательном пункте курят махорку и разговаривают о Матодорах, Бандерильерах, Верониках и р а б а л е р а х о которых один ничего не знал, а другой, хотя тоже н е м н о г и м больше знал, но кое-что читал и видал в детстве картину "Кровь и песок" с участием Рудольфа Валентина. Часа в два ночи я ушел. Была на редкость тихая, морозная, очень звездная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только п е р е д н и й к р а й ракетами, и домой на берег я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И шагая по истерзанной снарядами и бомбами Сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу н о ч н ы х бомбардировщиков, наши л и не наш, и потом, засыпая в своей жарко-натопленной землянке, я думал о том, что завтра к с е 0 ноль Нужно сдать схему инженерных сооружений Оборонной полка, который, заболтавшись, не успел закончить о том, как тесно на войне переплелось страшное и забавное, веселое и трагичное, думал Алёшки, возможно, как раз в эту минуту читающим про мадридского шофера Ипполита, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд, о том, что-нибудь л ё ш к и Этот хомингуевский очерк остался бы для меня только прекрасно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным. В шесть часов меня разбудил Титков, мой связной. Надо было заканчивать схему. А парнишку т о в а ш е г о ранило? Подавая мне котелок с к а ш е й сказал он с тем обычным спокойствием, с каким говорил о смерти ближнего и о полученных на складе двух плитках шоколада. Какого парнишку? До того с первого батальона, что книжки читал, с полчаса, как в м е с а н б а т потащили. В м е с а н б а т е он был в десяти минутах х о д у от нас. Я застал Лёшку приготовленным для эвакуации на левый берег. Ранен он был не тяжело, в руку и ногу осколками, но потерял очень много крови, пока до позда КП батальона. Он уже шел домой после дежурства и требовалось переливание крови. Возможно, только в госпитальных условиях. Он лежал на земле, на подстеленной плащ палатки, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блеском в глазах. Где же тебя кокнуло? – спросил я. Да там, около насыпи, где мостик, знаете? Ерунда. Он с натугой улыбнулся. Скоро вернусь. А книжка ваша? Он скосил глаза, показывая, что она у него под головой. Испортил немного. Не сердитесь. Оказалось, что она слегка испачкана кровью. Десятка три страниц. По самому краешку. Ничего. Это ее только украсит, сказал я. А прочесть успел что-нибудь? Очень мало. Мешали все. Капитан Коробков дежурил, а он каждую минуту "Ало, л ало", положение. Три штуки только успел. Про шофёров мадридских, про старика, у которого два козла и кошка остались, и третий про пака. Помните, как два парнишки в бой быков стали играть, и пака напоролся на нож. Рог быка? Ага, рог быка. Он мучительно наморщил брови. Вот глупо получилось, а? Просто ужас. На два дюйма только. Сколько это дюйм? Два с половиной сантиметра. Значит, на пять сантиметров в сторону и не попал бы ему в живот. Бывает же такое. И, помолчав, добавил, глядя куда-то в сторону: "Жаль, пак, хороший парень был". Больше нам не дали говорить. Подошел врач, и двое санитаров стали перекладывать его на носилки. Прощаясь, я протянул ему книжку, чтобы не скучно в госпитале было. Он, насколько мог, весело улыбнулся. Через неделю вернусь. Вот увидите и книгу верну ей Богу. Вы же знаете меня. Но больше я Лёшку не видел. Обычная история. Из госпиталя отправили в другую часть и всё. Война. Жив ли Лёшка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. И тот томик прочел тогда в госпитале или позже после войны. Не думаю, что б х е м и н г у й стал его любимым писателем. Слишком у того много подспудного, недоговоренного, а Лёшка любил ясность. Но как это н и странно, в этих двух столь несхожих людях, старом прославленном писателе со всем из другого мира и мальчишке солдате из Подсаратова, мне видится что-то общее. В Лёшкином жаль Пака, хороший был парень, в этой фразе. сказано через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хамингуэя полюбить своего мадридского шофера Иполита. Он сказал о нем: «Пусть кто хочет ставит ь на ф р а н к о или Муссолини или Гитлера, я ставлю на Иполита и на Лёшку». Хочется добавить мне 1900 п 9 д е в я т год